Глава вторая. Побег. Утром в барак принесли пайки. Но применительно к обстоятельствам их уже можно называть не пайки, а пайки. А как иначе, если ты сидишь в тюрьме? Каждому досталось по четыре ржаных галеты и по кружке воды. Бывало, и сидельцы просветили, сообщив, что на день одному узнику положено полфунта хлеба, пять золотников мяса или рыбы. 10 крупы и 2 сахарного песка. Но сахара ни разу не видели, потому что охранники ставят из него бражку, а потом гонят из неё самогон. В принципе, нормы сопоставимы с теми, что были у нас в 18-м году, но лучше бы побольше. Как всегда, мысленно перевёл старые весовые единицы в метрические. Полфунта хлеба 200 с небольшим грамм, мяса 20 с небольшим грамм. крупа 40 г. Подозреваю, что реальные нормы немного выше, но охранники вполне могли оставлять излишки себе. Может, свинарник обустроили, да мало ли? Галеты можно менять на что-нибудь полезное. Помнится, во время службы в армии обращал внимание, что хлеборез вставляет в приспособление для выдавливания шайбочек сливочного масла пергаментную бумажку, но не задумывался почему. Спустя пару лет мой друг детства Владик, с которым мы играли в солдатики, два года тянувший лямку хлебореза и сумевший за это время накопить деньжат на фирменные джинсы и ещё какие-то тряпки с американскими лейблами, пояснил, что его работа была золотым дном. Тут тебе излишки и сахара, и хлеба, а маленькая пергаментная бумажка на каждой солдатской порции в 20 г экономила какую-то сотую, если не тысячную долю, которая впоследствии превращалась в килограммы. Правда, вздыхал тогда мой приятель: приходилось делиться с начстоловой. В девяностые годы наши пути с Владиком разошлись. Я ушёл в государственную структуру, а он наоборот, вначале в бизнес, а потом в криминал. Конец, собственно говоря, закономерен. Однажды друг попал под автоматную очередь, и не омоновцев или СОБРа, а словил пули от своих же подельников. Помнится, узнав о гибели приятеля через знакомых в милиции, стал выяснять подробности. Узнал, что всё оказалось предельно просто. Владик взял у своих сотоварищей генную сумму денег для покупки автомобилей не то в Польше, не то в Германии. Сейчас уже и не вспомню, какие авто, но для того времени что-то крутое. Всё приобрёл честь по чести, только попытался чуть-чуть заработать, но его от чего-то не поняли. Труп Пахана вынесли его приближённые и под охраной одного из тюремщиков деловито потащили прочь. Нас никто не спросил, от чего человек умер, своей ли смертью или помог кто. За оградой была выкопана длинная траншея, куда и складывали тела, присыпали известию, а потом по мере надобности закидывали землёй. На работу погнали тоже за пределы лагеря. Наш барак в количестве 50 человек конвоировало шесть охранников, вооружённых берданками без штыков. Я шёл и старался рассмотреть всё, что нам могло пригодиться. Да вешние корбасы как стояли, так и стоят. Или их стало больше. Вчера посчитать не догадался, сравнивать трудно. Мачты не сняты, вёсла не убраны. Стало быть, лихих людей не опасаются. Трутузников заключался в следующем: корчевать деревья, а потом сваливать их в огромные кучи. В чём смысл подобные работы, я не очень-то понимал. Может быть, здесь собираются заниматься земледелием или расширяют территорию для обустройства нового лагеря. А может, просто ради того, чтобы чем-то занять заключённых, чтобы мы уставали и не было времени для болтовни и дурных настроений. Корчевали так. Вначале откапывали дерево, пытаясь пройти как можно глубже и ближе к корням. Затем в углубление вставляли ваги, длинные крепкие жерди. Подкладывали под них камни и чурбаки. И за всей силой налегали на ваги, а остальные в это время накидывали на верхушку дерева верёвки и тянули на себя. Подозреваю, что именно так наши предки и расчищали леса, освобождая себе территории под пашни. Правда, сваленные деревья они сжигали, превращая в ценное удобрение, а не оставляли гнить под солнцем и ветром. Дело бы шло быстрее, если у нас нашлась хотя бы парочка топоров, а вместо журдей ломы, но этого нам не давали. Ещё хорошо, что охранники разрешали пользоваться лопатами. И то постоянно держали на прицеле тех, кто ими пользовался. В обед привезли похлёбку, мутную болтушку, слегка пахнущую крупой и мясом, но ни крупы, ни мяса в ней не было. Обед оказался слишком горячим, но хотя бы тёплым, и то хорошо. Вот на соли сэкономили. Она это белая смерть, и будем считать, что о нашем здоровье позаботились. В обед полагалось ещё 4 галеты. И спасибо, что товарищи подсказали взять свою кружку на работу, а иначе остался бы без супа. Кружка, привязанная верёвочкой к галифе, колотилась о задницу. Откровенно говоря, похлёбка объёмом в 300 г и 4 галеты меня не насытили. С удовольствием съел бы ещё столько, а лучше два раза по столько. Нет, дорогие мои, здесь мне оставаться не хочется. Ещё обратил внимание, что кое-кто из моих товарищей, украдкой ото хранников сревал какие-то листочки лепесточки, не то лопушки, не то одуванчики. Вначале не понял, но потом до меня дошло. Это же витамины. И я при малейшей возможности набил карманы листьями одуванчика. Вроде бы из него даже салаты делают, и кролики довольны. Чем я хуже? Вечером нам выдали ещё по четыре галеты, налили по кружке воды и загнали в барак. Уже забравшись на нары, прикинул, сколько весит одна галета. Если грамм 20, тогда нормально, а если 10 странно, чего это я? Ещё и поголодать-то как следует не успел, а мысли уже только о еде. Пытаешься их гнать, но не получается. И я уже начинаю понимать, что голод сидит не в брюхе, а в моих мозгах. Что постоянно думаю о еде, представляю вкусности, которыми меня поччавала Галина Витальевна, перловую кашу Полины Капиталины, Тётушкины пироги. И даже супчик из корих глазок, что подавали нам в столовой на Лубянке. Любопытно, что о нашей будущей столовой с её разносолами и демократическими ценами я почему-то не вспоминал. Как ни вспоминал о московских ресторанах или даже кафе в Крыму. А ведь летом XVIII, когда еды было столько же, сколько здесь в концлагере, а может и меньше, я почему-то совсем не думала о жратве. Почему бы это? Может, потому, что человеку нужна не только еда, а что-то другое? Здесь же всё человеческое постепенно начнёт вытравляться, утекать, оставляя в голове одну мысль о голоде и о том, что нужно что-то пожрать. Я могу терпеть голод, если у меня будет дело, которое действительно важно. Нет, пока я ещё способен соображать, надо бежать. Как только начал думать о побеге, сразу стало легче. Даже бурчание в желудке у ненасытной утробы прекратилось. К счастью, обекстве смудюга, думал не только я, но и другие. И Виктор, и Серафим мечтали о том же. А теперь и другие начали увлекаться нашей идеей. Для начала провели инвентаризацию оружия. Выяснилось, что в наличии 3 ножа. Один вполне приличный, доставшийся Серафиму после боя с главарём. Второй серебряный, напоминавший десертный, невесть каким образом оказавшийся на Мудюге, а теперь ставший собственностью комитета по подготовке восстания. А третий мой, только внешне напоминавший нож. Я же говорил, что накануне того, как сдаться английской контрразведке, немного подготовился к заключению. Купил в аптеке пачечку пластыря, а потом прилепил к голени один из переплетённых ножей, предварительно сняв с него рукоять. Меня обыскивали два раза: первый при передаче от англичан русским, а второй при отправке в арханглийскую тюрьму. И оба раза, проверив мои карманы, пошарив подмышками и заставив разуться и потрясти сапогами, охранники не додумались проверить ещё и тело. Верно, они здесь ещё не достигли тех высот обласка, до которых дойдут попозже, когда аристанту заглядывают туда, куда никогда не заглядывает солнце. А я, честно говоря, вычитал о таком способе хранения ножа в какой-то книжке из разряда научной фантастики. Автора и название не припомню, но речь шла о юноше, отправлявшемся в разведку на какой-то планете. Его родная сестрица подарила пареньку лезвие, порекомендовав прилепить его клейкой лентой к ноге. Позже подарок спас юноше жизнь, когда какие-то бандиты напали на него, оглушили и отобрали все вещи и оружие, но не заметили клинок. У меня при хранении лезвия возникли проблемы, о которых не предупреждали авторы. Пластир пересыхал, и его приходилось заменять новым. Заклеенное место прело, нога чесалась, а кончик клинка иной раз больно впивался в тело. Но самое главное, за месяцы заключения я так и не смог придумать, где мне использовать свой нож. Бросаться с ним на охрану было бы глупо и нелепо, а резать себе вены я не собирался. Но теперь, кажется, нужный час настал, и я с удовольствием отодрал остатки пластыря и внёс в наш скромный арсенал свой вклад. Народ к моей выдумке отнёсся с восхищением, а Серафим Красаков ещё и принялся рассказывать, как Володька классно придумал бабахнуть из старинной пушки, чтобы отвлечь милиционеров и спасти товарища. А вот к моему ножечку отнеслись без должного уважения. Мол, лезвие короткое и вообще При обсуждении восстания не обошлось без споров и разногласий. Пётр Петрович неплохой дядька и большевик стоящий. Одна беда правильные дозанудства. По его мнению, чтобы поднять восстание в концлагере, необходимо выполнить следующие условия: связаться с другими бараками, создать в каждом бараке организационную группу в количестве 5 человек, в каждом бараке провести митинг. заручиться поддержкой подавляющего большинства узников, накопить для побега достаточно продовольствия. Так-то оно так, и всё правильно. Должно быть доброе желание арестантов, но меня смущали два обстоятельства. Во-первых, сколько времени мы затратим? Чего доброго, с митингами и обсуждениями начнётся осень, а то и зима. Во-вторых, чем дольше мы планируем и собираемся, тем больше шансов, что нас кто-нибудь выдаст. Я даже сейчас не уверен, что в нашем бараке нет стукача. И он не обязательно завербован охраной и не получает за свой нелёгкий труд какие-нибудь бонусы в виде куска колбасы или пачки папирос. Предаст либо по своей подлой сущности, либо из благих побуждений, мол, во время восстания могут быть напрасные жертвы. Такое, как мы знаем, бывало не раз. Стало быть, надо действовать сообразно обстановке, не забывая слов товарища Ленина, как-то сказавшего, что вчера было рано, завтра будет поздно. А товарищ Стрелков, хотя и надёжный товарищ, но в данный момент ведёт себя как последний меньшевик, выступающий против пролетарской революции. Стало быть, нам понадобятся активные силы, способные увлечь за собой колеблющиеся массы. И кто станет главной ударной силой? Разумеется, Володька Аксёнов, Серафим Корсаков и Виктор, пока остающийся без фамильным. Вот с ним и нужно повести предметный разговор. Утром нам выдали поочередной порции галет, а потом принялись выстраивать в шеренги, чтобы вести на работу. Охранники, наставляя винтовки, свирепо попырыкивали, попутно покалачивая медлительными прикладами. Били не от злобы, а порядка ради. Ой-ой-ой! Истушно завопил я, падая на спину и начиная молотить по земле руками и ногами. Перевернувшись, поелозил мордой по грязи и щебню, натосканными сюда сотнями ног, опять начал реветь. Э, ты что? Настороженно спросил один из охранников, взявший меня на мушку. Я опять повернулся на спину и снова истошно завопил. Ой-ой-ой! Падучая у него, крикнул кто-то из наших. Сбрендил парень, проорал другой. Вон, землю жрать начал. Теперь я раскинул руки и ноги, приняв позу распятого раба, и завопил: Ой-ой-ой! И тут в мой живот упёрся долгожданный ствол винтовки. Если берданка без штыка, то лучше бы так не делать. Вставай, не то прямо в кишки польну. Ай-ай-ай-ай! Снова проорал я, хватаясь за ствол и отводя его в сторону, а потом резко дёрнув вниз. Бабахнул выстрел. Пуля выбила фонтанчик земли, но Берданка уже поменяла хозяина, а я, вскочив на ноги, вбил приклад между глаз конвоира. Даёшь салон бала! раздался боевой клич Серафима Корсакова, следом за ним крики боли, вопли и ещё два выстрела. Но мне сейчас не до криков. Я лихорадочно шарил на поясе конвоира, открывая подсумок с патронами. Эх, плохо, что это не Мосинка. Времени на перезарядку больше уйдёт. Затвор отведён назад, гильза улетела, теперь вставить свежий патрон. Так, в кого? Ну все конвоиры уже лежали на земле, а каторжники добивали их ножами и камнями, а то и просто ногами и руками. Ах ты чёрт. Тут же ещё и вышка. Как же я забыл. А вон скотина такая уже целится в кого-то из нас. Я не великий стрелок и в прежней жизни наверняка не попал бы в человека с расстояния в добрых 50 м, да ещё из тяжеленной винтовки. А тут, поджидаты, есть. Может, не наповал, но караульный на вышке завопил и выронил оружие. Сняв с убитого охранника ремень с подсумком, а где второй? Опоясал им свой полушубок. Надо бы посчитать, сколько патронов в потсумке для мусинки, сколько помню, должно быть шесть обойм. Судя по весу, в моём берданочном патронов немного. Ну и лентяи же ты, дядя. Стихия великая вещь. Глядя на нас, наши соседи тоже начали восстание. Слышались крики, выстрелы. Серафим, командуй, крикнул я. Мы с Виктором единогласно избрали Корсакова командиром. А кого же ещё? Мы здесь ещё новички, а за нами народ может и не пойти. И голос у Серафима зычный, командирский. К тому же, если речь пойдёт о воде, лучше с ней дело иметь морякам. А мы так, сухопутчики. К баркасам, товарищи, прорычал Серафим, устремляя руку с бирданкой в сторону берега. Если вы думаете, что все заключённые дружно ринулись захватывать крестьянские посудины, вы ошибаетесь. Добрая половина ристантов вместо этого устремилась обратно в бараки. Впрочем, этого и следовало ожидать. Я-то вообще предлагал захватить весь остров, обезоружив охрану, а уже потом забирать пловсредства. Увы, товарищи меня не поддержали. Мол, набежит охрана, всех постреляет. Сомневаюсь, что на Мудюге много тюремщиков, но против общего решения не попрёшь. Мы бежали, нам в след стреляли. Хорошо, что на вышке ещё не додумались ставить пулемёты. А может, пулемёты нужнее на фронте, а не на охране концлагеря. К баркасам нас добежал человек 60, а может и меньше. Кого-то убили, а кто-то отстал, испугавшись пойти до конца. На руках несли Виктора, получившего пулю в грудь. Ещё одного товарища оранинова в ногу, но не сильно, вели под руки. Товарищи, занимаем большие корбасы, шестирёсильные, опять скомандовал Корсаков. Как мне объяснили, эти корбасы принадлежали крестьянам, ставившим сети на противоположной стороне острова, где мелководье, а за судами присматривала охрана, получавшая некую талику улова. Вот коли тюремщики проглядели, Михаил они теперь и отвечают перед мужиками. Шестивёсельных на всех не хватило, пришлось брать и мелкие. Слава богу, нашлись толковые люди, умевшие ставить паруса. Впрочем, тут почти все из поморов, хоживших, если не на Грумант, так в Белое море. Грести против течения та ещё работа, и грести предстояло немало. Руки сотрёшь до кровавых мозолей. Так и чёрт с ними, с руками и мозолями. Главное, что мы покинули этот остров. Впереди замаячила надежда, но от её одной проку не будет, если не налегать на весло.